Глава 33. Змея. Сметение Ханы в последние месяцы выводило меня из себя. Впервые в жизни ее совсем не понимала. Тот кирасир отрубил бы ей голову, если бы не вмешалась. Но она все еще его любила. Эмоции Ханы являлись слишком сильным контрастом моим. Это заставляло думать и осознавать, что я никогда не любила Адама. Мне было приятно его внимание. Я хотела спокойной жизни. Ему нужна была жена при деньгах, и мы оба получили то, чего хотели. Не родясь у меня сын, мы бы так и продолжили жить в этой иллюзии. Никогда не жалела и не пожалею о том, что родила Дитриана. Он стал моим счастьем и моей семьей, наравне с Ханой. Я готова отдать себя ему без остатка, но не могла сейчас снова покинуть Хану. По отдельности мы совершили слишком много ошибок. Я нужна ей. Хорошо, что все обошлось. Тихо сказала Линей, когда мы возвращались назад с Канной и Шейлой. Я напряженно кивнула. Состояние Ханы изменилось. Внешне ее сильно потрепало, но основные перемены произошли у нее внутри. Сестра приняла решение. Это настораживало. Мы, наконец, дошли до лазарета Гаты. Она вылетела на улицу, причитая о нашей неосторожности. Зашла внутрь вместе с Ханой и почувствовала себя дурно. У Дитриана снова начинался приступ. «Иди к нему. Я в порядке. Поговорим позже», — со слабой улыбкой произнесла Хана. Я кинула на нее еще один взволнованный взгляд и ушла к сыну. Сестра была в состоянии позаботиться о себе сама. У нас будет еще очень много времени на разговоры потом». Дитриан нашелся на кровати в нашем домике. Он с трудом дышал. По лбу катились капли пота. Быстро дошла до него и положила руку на его горячий лоб. «Мама!» Тихо прошептал он. «Все будет хорошо. Я рядом». Так же тихо ответила ему и начала вливать в него свою магию. В такие моменты Он всегда опустошал меня до предела. Голова у меня закружилась, но дыхание Детриана выровнялось. Он уснул. Нежно погладила его по голове. «Прости за то, что не могу избавить тебя от этого сейчас», дрожащим голосом сказала я и легла рядом с ним. Истощение сыграло свою роль, и я уснула. В следующей неделе наша деревня превратилась в царство хаоса. Последний раз столько ведьм работало одновременно при строительстве. Сейчас же Хана выдвинула огромные запросы по разработке и усилению позиций. Она готовилась дать отпор кирасирам. Мне поручили присмотр за детьми. С моими нитями задача простая. Вот только никак не удавалось поговорить с Ханой. Даже сложилось ощущение, что она меня избегает. Мы виделись только на советах а потом она сразу исчезала. Терпение заканчивалось приближением весны. «Мы закончили с подготовкой», — известила Хану Небула на очередном совете. «Отлично. Как дела у оппозиции?» — серьезно спросила Хану. «Они выдвинутся на днях», — ответила Сней. «Полагаю, мы готовы. Идите и выспитесь». «Бой предстоит тяжелый», — сказала Ханна. Совет начал расходиться. Я задержалась в дверях и грозно посмотрела на сестру. «Как раз хотела с тобой поговорить». Все так же серьезно произнесла она и пошла наверх в свою комнату. Пошла за ней. Ханна остановилась посредине помещения и задумалась, а потом резко повернулась ко мне лицом. Она все еще оставалась максимально собранной. «Не уверена в том, что имею право просить тебя о подобном, но я не могу доверить это кому-либо еще», уверенно сказала сестра, заставив меня насторожиться. «Мэдди, если что-то вдруг случится, ты присмотришь за Шейлой?» Я опешила. Ее слова не укладывались у меня в голове. «Ничего не произойдет», я упрямо покачала головой. «Ты же сама хотела стать ее наставником. Пусть сродство у вас разное, и ты слишком сильно ее оберегаешь. Но это не худший вариант». Сестра подошла ко мне, взяла мои руки в свои и внимательно посмотрела в глаза. «Пожалуйста, дай мне это обещание». Хана полностью проигнорировала мои слова. Тяжело вдохнула, Она снова что-то вбила себе в голову. «Если тебе так будет спокойнее, то я клянусь, что присмотрю за Шейлой», — произнесла я. Хана крепко обняла меня, ответила на ее прикосновение своим. «Спасибо», — прошептала она и расслабилась. Я ощутила ее усталость и отстранилась. «Тебе надо отдохнуть», — сказала я. Хана благодарно кивнула. «Мне же пришлось ретироваться». Устрою ей допрос позже. Бой начался раньше, чем мы планировали. Резкий свист за пару часов до рассвета заставил подскочить с кровати. Мы с Киконой должны были собрать ведьмочек и отвезти их в убежище, подготовленное Небулой. Все, кто мог сражаться, выступили единой линией. Я взяла Детриана за руку и повела к Академии где Киккона уже вовсю руководила растерянной и напуганной толпой детей. Вытащила гримуар и легким движением руки натянула их нити, чтобы привлечь внимание. Затем пересчитала всех присутствующих. 123 ученицы были на месте. Я кивнула Кикконе. Прогремел первый взрыв. Сначала пошли в бой ведьмы со сродством к огню. Они начали зажигать пятна, которые накануне нанесли водные ведьмы. Лес загорелся. Мы с Кикконой провели ведьмочек и Детриана до убежища под землей. На всякий случай ведьмы со сродством к земле обеспечили его не только крепкими стенами, но и еще едой и одеялами. Детриан вцепился в мою руку. «Я должна пойти и привести сюда еще одну группу ведьмочек. Подожди меня здесь». Мягко попросила я его. Со слезами на глазах он отпустил меня. Нельзя было задерживаться. Поспешила к залу совещаний, где последние ночи спали совсем маленькие ведьмы и их мамы. На улице стало ветрено. Сней со своей группой раздували пламя, которое теперь высилось до самого темного неба. Я схватила Шейлу и Кану за руки. С этими двумя нужен был более пристальный контроль. Кана с излишним энтузиазмом рассматривала лес. Она вполне могла додуматься потащить туда спокойную шейлу. Стоило нам только переступить порог убежища, когда меня донесся голос Филарис. «Кто-нибудь видел Арахну?» Я оцепенела. По плану сестра должна была выступить во главе линии. В зале совета ее не было. Куда она могла деться? Меня словно молнией поразила догадка. Одним из командиров этого наступления был Калиб. «Не могла же она...» Призвала гримуар и с легкостью нашла алую нить сестры. «Мне нужно срочно найти ее». Дитриан бросил на меня почти умоляющий взгляд. Мое сердце пронзило боль. «Побудь с ними. Я найду арахну». Обратилась я к Кикконе и, не дожидаясь ответа, покинула убежище. От леса шло столько эмоций, что голова закружилась. Гнев, страх, боль и решимость преобладали в бесконечном хаосе. Нить сестры вела чуть дальше поле боя к поляне с огромным дубом. Я боялась опоздать. Хану заметила у дерева на этой поляне. Она держала в руках гримуар и смотрела на уже светлеющее небо. Вот-вот должно взойти солнце. Я почувствовала присутствие Калиба. Он искал ее. Пришлось собрать все силы, чтобы скрыть наше присутствие. Хана заметила меня и задорно улыбнулась. Дальнейшие события развивались настолько быстро, что я не смогла сразу осознать произошедшее. Первый луч солнца вышел из-за деревьев и коснулся лица сестры. Она закрыла глаза. Пространство вокруг зашипело, нагреваясь. Остатки снега вмиг растаяли, облака рассеялись. Огонь за деревьями на линии боя замер. Хана положила руку на гримуар, и пространство взорвалось, заставив зажмуриться от яркого света. По телу прошла теплая волна. Когда открыла глаза, то заметила у дуба лишь слабый огонек, который тут же погас. Магия взбудоражилась. Я упала на колени, пытаясь прийти в себя. Идиотка! Отчаянно прокричала в пустоту. По моим щекам потекли слезы. Обхватила себя руками. Душа Ханны развеялась над территорией, образовав защищенную область. Я чувствовала ее, как никто другой. Как она вообще додумалась до того, чтобы сжечь собственное тело? Мои всхлипы перешли в судорожные рыдания. Этот бой закончен. Победителей нет. Ханна просто вышвырнула кирасиров с нашей территории. Теперь она будет вынуждена навечно застрять в состоянии между жизнью и смертью. Это самая ужасная участь – наблюдать, но быть не в состоянии что-либо сделать. Это ничем не отличается от шизе или оружия кирасиров. Почему все так вышло? Все из-за того, что она не смогла убить людей, которые желают нам всем смерти? Кто вбил ей в голову мысль, что с ними можно сотрудничать? Ответ на этот вопрос у меня уже был. Поднялась с земли, чувствуя оглушающую ярость. Он должен ответить за это. Я выхватила светло-голубую нить из клубка, в полной уверенности, что она приведет меня куда нужно. Нашла его быстро. Калиб даже не пытался прятаться. Он стоял у границы, не в состоянии пройти дальше пары деревьев. Душа Ханны просто разворачивала его обратно. «Что это за чертовщина?» Негодующе произнес он. «Полагаю, у меня есть ответ на этот вопрос». Зло процедила я. Калип вздрогнул, посмотрел на меня и поднял руки вверх. «Я пришел поговорить», — спокойно и размеренно сказал Керасир. «Кажется, уже поздновато». У меня руки чесались свернуть ему шею. «Я сожалею о том, что сделал. Признаю, что был зол» но я не знал обстоятельств, если б смог тогда ее выслушать. Нам рассказали совершенно другую историю, будто Арахна устроила охоту на людей, но приют в порядке. Они солгали. Я выяснил это только перед боем. Прошу, дай мне поговорить с ней. Я очень виноват. Бессильно и стыдливо произнес Калеб. С отвращением поняла, что он говорит правду. Тепло за моей спиной не позволяло мне закончить задуманное после таких его слов, но ярость все еще не уходила. Только винить надо было не его, а саму себя. Это я не пожелала выслушать и понять сестру. Теперь же она решила проблему по-своему. Это невозможно. Арахна сегодня умерла. Я почувствовала, как по щекам у меня опять потекли слезы. Калибзамер. замер пораженный моими словами, а потом в отрицании покачал головой. Впрочем, его вина в этом тоже имелась. Мы оба сыграли свою роль. Теперь убирайся отсюда и продолжай жить с осознанием того, что ты стал одной из причин ее преждевременной смерти. С мрачным удовольствием сказала я и ушла, оставив его наедине с этой информацией. В голове всплыло обещание, которое дала сестре накануне. Мне надо сдержать его. Вернулась в деревню. Ведьмы выглядели побитыми, но потерь не было. Каждая из них почувствовала и осознала жертву Ханы в момент ослепительного взрыва. Моя ярость схлынула, оставив после себя глубокую пустоту. Я дошла до зала совещаний Ковина. «Шейла!» Мой голос прозвучал. Крипло. Она вышла ко мне из коридора и улыбнулась. Кикона уже успела распустить их. «Меня не так зовут», — произнесла она, заставив меня замереть. «О чем ты?» — тихо уточнила я. «Равена, подойди сюда!» — раздался голос Сней из зала. Шейла развернулась и скрылась внутри. Я зашла следом. Сней сидела на стуле Ханы за круглым столом. При моем появлении Киккона и Небула отвернулись. «Что здесь происходит?» — спросила я. «Это у тебя надо спрашивать. Почему она умерла?» Зло прошепела Сней. «Ты считаешь, что я в этом виновата?» Мой голос дрогнул. Сней ядовито прищурилась. «Это сейчас не важно» напряженно произнесла Небула, все еще не смотря мне в глаза и намекая на присутствие здесь ничего не знающей Шейлы. «Еще и часа не прошло, а ты считаешь нормальным занимать ее место?» Я почувствовала, что моя злость возвращается. «Нам нужен лидер, Недуза. Сней сможет справиться с этой задачей», категорично заявила Кикона. «Значит, вы все же считаете меня предателем?» Ответом мне стала тишина. Я печально усмехнулась. «Забирай своего выродка, уходи и никогда больше здесь не появляйся!» Холодно сказала Сней. «Я уйду, но возьму с собой и ее дочь тоже!» Упрямо произнесла я. «Равена — моя ученица, и я буду решать, где она должна находиться!» Угроза сквозила в каждом слове новой главы. Я оглянулась и поняла, что осталось в меньшинстве. Кулаки сжались от беспомощности. Если продолжу упрямиться, то они могут попытаться убить меня и Детриана. Небула, перемести их подальше, чтобы я никогда больше не смогла их даже почувствовать, — приказала Сней. Небула послушно встала и, не говоря ни слова, вышла из зала совещаний. Я кинула последний рассеянный взгляд на Равену. Когда тебе понадобятся ответы, найди меня, серьезно произнесла я, запечатав свои слова в ее памяти. Затем мне пришлось последовать за небулой. Она проводила меня к Дитриану. Мне жаль, что все так вышло, напоследок сказала она и забросила нас почти на границу Лапии и Зархей. Здесь погода была холоднее, с моря дол сильный ветер. Дитриан зябко поежился. Он не задавал вопросов, хотя я была уверена, что их у него было много. Я внезапно осознала, что если вдруг нас обнаружат кирасиры, то я не смогу защитить его. Помощь больше не придет. Теперь я осталась один на один со своими проблемами, как ранее оставила Ханну. Что ж, подходящее возмездие. Мы дошли до деревни. Ее название было видно издалека. Любель. Мое внимание привлек старый и чуть покосившийся маяк на вершине пригорка. Оттуда доносились детские голоса, а на двери кто-то нарисовал золотой щит. Солнце только встало. Дети готовились к завтраку. Я остановилась, присела и крепко обняла Детриана. — Мама, ты опять уходишь? — чуть не плача спросил он. — Прости, — тихо прошептала я. Он обхватил мою шею своими маленькими ручками. Через минуту я отстранилась. Не имело смысла затягивать прощание. Я дотронулась до его лба, стирая все воспоминания о ведьмовской деревне, магии, друзьях и обо мне. Дитриан потерял сознание. Ловко его подхватила и отнесла ко входу в странный храм. Это не самое лучшее место, но выбора у меня не оставалось. Придется положиться на их безжалостного Бога. Может, к людям он будет более снисходительным? Я постучала в дверь, услышала шаги и ушла. Теперь настало время позаботиться о себе. Не было сомнений в том, что Шейла рано или поздно придет ко мне сама. Наша кровь заставит ее действовать. Надо было только продержаться до этого момента, приглядеть за сыном и постараться выполнить обещание, которую я дала своей любимой младшей сестре.